Ярослав раздает своим сыновьям волости города, а не племена. Это исчезновение племенных имен служит самым ясным доказательством слабости племенного начала у нас на Руси. В истории Германии мы постоянно встречаемся с саксонцами, турингами, франконцами, швабами, баварцами, и в соответствии этому мы знаем, что Особность, самостоятельность и сила племен были причинами того, что государственное единство Германии стало невозможно, о чем плачут теперь немецкие патриоты. Сила племени, его стремление к особности и самостоятельности обнаруживаются не в том, что одно говорит «ц», там, где другое употребляет че. Влияние племенного начала в истории не условливается одними различиями в нравах и обычаях, происходящими от того, что одни живут в стране болотистой, а другие — в сухой, одни в лесах, другие — в степи. Племенное начало является влиятельным в истории только тогда, когда племя многочисленно сомкнута под одною властью, и путем исторической деятельности получила ясное сознание о своей самостоятельности, сознание о противоположности своей другим племенам вследствие приобретения особых интересов. Но замечаем ли мы что-нибудь подобное у наших племен до Рюрика и после него? Неужели отказ платить Ясак, когда прежде его не платили, и возмущение части древлян, выведенных из терпения хищничеством киевского князя, похоже на борьбу саксонцев против вождя франков Карла Великого? Славянское народонаселение различных местностей Восточной равнины потеряло свои племенные имена значит, потеряло сознание о племенных особенностях, о племенных союзах, значит, особенности эти не выдавались резко, значит, союзов этих не было или были они случайным явлением. Быт этих племен, живших отдельными родами, подвергся коренному преобразованию вследствие начала движения исторической жизни вследствие появления князя, дружин и городского народонаселения, порознившегося от сельского. Но перемены этим не ограничились. Вследствие геройского богатырского движения, далеких походов на Византию, явилась и распространилась новая вера, христианство, явилась церковь еще новая особая часть народонаселения — духовенство. Прежнему родоначальнику-старику нанесен был новый сильный удар. Он потерял свое жреческое значение. подле него явился новый отец, духовный, священник христианский, и эта новая власть тянула к городу, потому что там жил архиерей.